Глава 22. Надо отдать должное бывшему королевскому учителю. Капушок, благодаря его чуткой заботе, заметно преобразился. Я радовалась тому, как постепенно развивается интеллект бывшего кота и появляется способность связно выражать свои мысли. Магия Велариуса поистине творила чудеса, и я неустанно благодарила старого чародея за помощь. Правда, услышав от меня про чудеса с ещё одной картиной, он оживился. и подробно расспрашивал, но затем замял тему, не желая больше возобновлять беседу. Отчаянно не хотелось верить, что я видела казнь Абнара, зная, как Кайдан относится к своему другу. Даже помыслить нельзя было о том, чтобы король расправился с ним столь жестоким образом. Существовала только одна возможность подобного развития событий предательство. Рассказать обо всём Кайдану означало настроить его против Абнара, что делать, естественно, не хотелось. Но и оставлять королеву в неведении тоже нельзя. Так как быть? Вилариос обещал сделать это за меня, избавив тем самым от необходимости тяжёлого разговора. Но в глубине души всё равно остался осадок и грусть вины. Но самое главное, помимо этого, у меня неожиданно появилась ещё одна проблема. Однажды после прогулки я вернулась в свою комнату и остолбенела. Буквально весь пол был уставлен корзинами с цветами и фруктами. На столах стояли коробки с конфетами и пирожными от лучшего кондитера королевства, а на столе лежала парочка шкатулок, обтянутых бархатом. Что это? я удивлённо приподняла брови и вопросительно посмотрела на служанку, поправляющую огромный букет в хрустальной вазе. Глицинии, ответила Эбби, осторожно касаясь глубоких полупрозрачных бутонов. Я не об этом, выразительно кивнула на цветочное безобразие, царившее в спальне. Подарки? Мне? Конечно, вам, заверила горничная. От кого? Вероятно, поклонники. Чьи? Полагаю, что ваши. А у меня есть поклонники? В состоянии глубокого недоумения я пребывала совсем немного. Оказалось, что как только при дворе узнали подробности моего замужества, правда о Дариле илинсплыла наружу. Множество магов решили воспользоваться открывшимися перспективами и на перебой стали ухаживать, одаривая презентами. Особо настойчиво и прохаживались под окнами покоев, в надежде переброситься парой слов, чтобы пригласить на свидание. «Просто сумасшествие какое-то», — улыбалась леди Силия, выглядывая из-за портьеры очередного Казанову. «Мне страшно из комнаты нос высунуть», — призналась я. «Лорд Аталь второй час сидит в кустах?» — сообщила соседка. «Божечки!» — я закатила глаза. «Жаль, что мне еще пару недель минимум торчать в дворце». Почему ты сейчас не можешь уехать? Обстоятельства так сложились, уклончиво ответила, стараясь сохранить нашу с Купушком тайну. Не хочешь говорить? понимающе сказала Силь. О, все вышний. У нас, кажется, гости. Барон Китари пожаловал. Ой, что сейчас будет? С улицы донеслись звуки перебранки. Я первый пришёл. Пошёл вон. Можешь сидеть тут хоть до утра. Брезгливо заявил второй мужчина. Неудачник. Леди выйдет только ко мне. Не смогла сдержать любопытство и подошла посмотреть, кто тут такой самоуверенный. Увидев меня, незадачливый поклонник просиял. Он вышел вперёд и, поклонившись, игриво подмигнул. Ваша светлость, вы заря эти мир своей красотой. Вымолвил барон и щёлкнул пальцами. Послышался звук взорвавшейся петарды, и воздух наполнился белым дымом. который вскоре оформился в человеческие силуэты. Три призрачных музыкантов в старомодной одежде принялись играть на гитаре. А один из них затянул романтическую балладу о прекрасной принцессе и драконе, явившейся, чтобы её спасти. Пожалуй, в этот раз я была впечатлена. Но и этот пылкий лавелас ушёл в тот вечер ни с чем. Парень вообще-то неплохой, зря, казалось, заявила леди Силия. «Кстати, я уже набрала двадцать человек, желающих попасть на наши курсы». «Так много?» — опешила я. «Право, слова даже страшно немного. Как тебе это удалось?» «Ну, я кое-что придумала», — загадочно проговорила пожилая дама. «Надеюсь, ничего противозаконного?» «Почти». Не успела припереть к стенке гения рекламы, как в спальню явилась Эбби. «У вас сегодня встреча. Вы не забыли?» — проговорила служанка. «Какая встреча?» «Важная», — тактично проговорила девушка. «Очень важная встреча с очень важным человеком. У меня приказ сопроводить вас». «О-о-о-о!» Я моментально скисла. «Добропорядочные леди в это время спать ложатся», — хихикнула Силь. «Хорошо. Я закрываю глаза на твой способ привлечения клиентов на курсы живописи. А ты помалкиваешь про мои, прошу заметить, исключительно деловые встречи. Идет?» Я бы и так молчала. Не в моих правилах болтать о чужой личной жизни, понимающе сказала женщина. Но знать, что я всецело одобряю твой выбор. Я закатила глаза, сдерживая смех. Боже, эта дама неподражаема. Интересно, что она всё-таки задумала? Всё равно же узнаю. Покинув спальню, мы с себе поднялись на самый верхний этаж дворца, там, где располагался королевский кабинет. Когда я вошла туда, он оказался пуст. Вуаль портьера колыхалась на ветру, обнажая распахнутую дверь на балкон. Осторожно ступая в полумраке, я вышла и вдохнула прохладный вечерний воздух. На тёмном небе уже стали появляться звёзды. В этом мире они были не огненно-золотые, а голубые, сотканные из серебряного сияния. Позади меня послышались шаги, но я не обернулась. Лишь приблизилась ближе к мраморной балюстраде и облокотилась, вглядываясь в чернеющую пропасть под ногами. Ты пришла? Прозвучал хриплый голос Кайдена. Разве можно ослушаться королевского приказа? Насколько я знаю, ты бы ослушалась даже приказа Всевышнего, если бы захотела. Ты обвиняешь меня в безрассудстве? Повернула голову к подошедшему магу. Напротив, я восхищаюсь твоей дерзостью. А выглядит всё так, будто я хихидничаю. Ага, так и есть. Я насупилась, увидев промелькнувшую ухмылку. Зачем звал Выглядишь ты прекрасно, так что целоваться с тобой не буду. Постой. Он наклонился ближе. Ты думала, я тебя для этого прогласил? Нет, я. На самом деле, голова немного кружится, притворно застонал Мак. Он шагнул к краю и перегнулся через перила, так что я метнулась к нему, инстинктивно хватая за палком зола. Но вместо того, чтобы спасать короля, сама оказалась в ловушке его рук. Что за цирк, ваше величество? Злость закипела в крови, разнося по венам негодование, и я от души вонзила каблук в носок его сапога. Не бережёте вы своего короля, леди Десигер, поморщился Кайден. Я мстительно сощурилась, готовясь к активной обороне. Ладно, не злись. Горячий шёпот обжёг мочку уха, и через мгновение он отпустил меня. Я просто хотел показать тебе кое-что. Ты опять? возмущённо воскликнула я. Другое кое-что? Хмыкнул Кайден, заставляя меня покраснеть. Мак достал из кармана длинную цепочку с круглым медальоном и вложил в мою руку. Ещё один подарочек, разочарованно протянула я. Знаю, ты в последнее время избалована вниманием мужчин. Да, я стала удивительно популярной. Уже нашла претендента на свою руку. Пока выбираю, с вызовом посмотрела на правителя Вестарии. На что тот ответил не менее надменным взглядом. Только помни одно, моя девочка. Он наклонился и прикоснулся губами к моим волосам, от чего по коже заскользили мурашки. Я всегда могу прийти на свадьбу и потребовать своё право первой ночи. Кстати, первый раз-то так мне его и не отдала. Представляю, как это обрадует моего будущего супруга. В горло моментально пересохло. Его никто и не спросит. А меня? меня ты тоже не спросишь. Просто возьмёшь то, что тебе причитается по праву владельца этих земель? Я никогда не беру женщин силой. Они всегда сами приходят ко мне по доброй воле. Значит, меня-то не дождёшься никогда. В отличие от тебя, я стремлюсь в постель к чужим супругам. Намёк на невесту заставил Кайдана помрачнеть. Открой. Он кивнул на медальон, возвращаясь к первой теме разговора. Послушно нажала крошечную кнопку. Резная крышка распахнулась, представляя моему взору полустёртый портрет молодого человека. Кто это? Райван Ланк, один из роленгов моего отца. До неялю пришлось изряд на повозиться, но он доказал, что не зря получает своё жалование. Я сослала в ладони миниатюру. Руки дрожали от волнения, а в груди разливалось тепло томительной тревоги. Ланка сейчас в год твоего рождения. Предполагалось, что он погиб при прорыве границы. Но в те времена такое безобразие было довольно редким исключением. К тому же, кроме него, в тот день на пустоши никого не было. Согласно официальному рапорту, охотник подал сигнал об опасности, но когда другие маги явились на место, кроме сорванной печати и вырвавшихся на свободу безликих, никого не обнаружили. Ты намекаешь, что этот Рейван может быть как-то связан со мной? Не просто связан. Он твой отец. Что? Мой секретарь нашел его мать. Она живет в уединении и полном одиночестве последние двадцать четыре года. Капли ее крови хватило, чтобы установить ваши родственные узы». «У меня есть бабушка? Я хочу ее увидеть». «Хорошо». Кивок головы, а я продолжаю таращиться на миниатюру. «Черты лица, острые скулы, разрез глаз. У вас много общего». Кайден был прав. Рэйвен Ланг был очень похож на Клементину. на меня. Не в силах больше сдерживаться, я разрыдалась. Мак тут же прижал меня к себе, а я плакала, пока слёзы не иссякли. Пропала и умер. Это ведь не одно и то же, верно? всхлипнула я, чувствуя, как его ладонь нежно опускается на мою голову и скользит вниз по волосам. Потом ещё раз, и ещё. Кайден ласково заправил выбившийся локон за ушко, а затем тыльной стороной ладони вытер мокрое лицо. Не тешь себя напрасными надеждами. Но вдруг Инго он всё правильно сделал. Тёмная магия не прощает неповиновения. Он навеки стал бы её узником и предпочёл уйти из жизни, чтобы не служить злу. И хотя я повесила кулон на шею, там, где холод благородного металла мог согреть моё сердце, в душе считала своим отцом именно того человека, который вырастил меня и воспитал. Чёртовы маги, так играть человеческими судьбами. Возможно, меня он и спас от призрачной угрозы, но подверг опасности Клементину, которая совершенно незаслуженно пострадала от его эгоистичных действий. И теперь мне до конца своей гнеи предстоит жить с грузом чужой вины. Кстати, Велариус поведал мне о твоих необычных способностях. Я нашел это весьма полезным. Кайден ловко перевел разговор на другую тему. А каких способностях? Подозрительно нахмурилась, ожидая очередного подвоха. «Видеть грядущее?» Я молча кивнула. «Значит, он знает. Знает все. И про Абнара, и про... Если все те сцены на картинах являются предсказанием будущего, то у меня для тебя плохие новости». «У каждого своя судьба. И все мы когда-нибудь закончим жизнь на смертном одре». «И ты так просто об этом говоришь?» «Я же не сказал, что смиренно буду ждать смерти. Просто объясняю». что есть вещи, над которыми люди не властны. Странно, но слова короля немного успокоили меня. Несмотря на всю ту философскую чушь, что нёс его гадское величество, я отчётливо поняла, что уж он точно не будет плыть по течению. Сильный маг сумеет справиться с опасностью. Главное, чтобы эта опасность не лежала рядом с ним в одной постели. Я постаралась выкинуть из головы всплывший образ королевской четы, сливающейся в страстных объятиях. Не то чтобы я ревновала, просто... Да, я ревновала. И злилась из-за этого на саму себя. Не в моих правилах жила чужих женихов, так что из нас двоих с Дайре именно она имеет право ненавидеть соперницу. Боже, я сказала соперницу? С каких пор эта случайная девчонка, попавшая на глаза королю, стала соперницей принцессы? Смешно, но на самом деле мне было, мягко говоря, не до смеха. Напротив, хотелось, забравшись под одеяло, свернуться калачиком и грустить. Кайдан, я давно хотела спросить, тихо проговорила я. Слушай, все местные жители, по крайней мере, все, кого я встречала, светловолосые люди с голубыми или серыми глазами. Ты отличаешься от других вистарцев. Я похож на свою мать. Она была дочерью правителя побережья. Брак заключался по доверенности. Мой отец тогда только вступил на трон и был занят государственными делами. Верховный совет подобрал ему достойную невесту, и Джерром Сомерс отправился за будущей королевой и от имени своего короля заключил брачный союз. "Ваи родители не виделись до свадьбы? Они встретились через месяц после обряда", пояснил Кайден. "Мой отец вместе со свитой вышел встретить свою наречённую и чуть в обморок не упал, когда увидел рядом с Сомерсом здоровенную девицу росту и телосложению, которой позавидовал бы наш кузнец. Божечки, Прижала пальцы к губам, стараясь сдержать рвущийся наружу смех. Папа рассказывал мне потом всё в красках. Насмешливо приподнял бровь Мак, забавляясь моей реакцией. Как земля покачнулась под ногами, как он мысльно помянул весь совет по имённо, награждая каждого нелестными словами. Ох, Кайден. К счастью для моего отца, дева оказалась одной из стражниц книжные. А сама юная жена была прекрасна. словно луна сошедшая с небес. Это была любовь с первого облегчённого вздоха. Как романтично. Я рада, что всё закончилось благополучно. И я рад, что родители были счастливы. А если бы они не сумели зародить в себе чувства? Перед таким важным шагом люди должны получше узнать друг друга. Король не может следовать зову сердца. Счастье истинного правителя в благополучии своих подданных. Именно поэтому ты женишься на Дайре. «Ну вот, сказала. Кто тебя дуру за язык тянул?» «Ну зачем?» — спросила. «Зачем?» «Это политический брак. Наш ребенок положит конец многовековой вражде и обезопасит от будущих воин за корону». «Я понимаю. Черт из два я понимала. К черту Кайдена. К черту Вистарию со всеми ее жителями. Хочу домой». После того разговора я больше не виделась с королем. Желающие припасть к источнику алдаерской магии, выпрекио надеждам, не утратили свой пыл. Наоборот, продолжали активно осаждать неприступную крепость. Я тоже не сидела на месте и нашла себе занятие. Училась ездить верхом. К лошадям я и раньше была не равнодушна, а когда познакомилась с красавцами, содержащимися в дворцовой конюшне, то всерьёз увлеклась этими благородными животными. Мне, как новичку, выделили спокойную Даже слегка флегматичную кобылку. Хочешь вкусняшку? Это я так ловко подлизывалась к сереству передвижения, давая взятку свежей морковкой. Муза фыркнула и уткнулась мордой в протянутую ладонь, слизывая лакомство. Нравится? Конечно, нравится. Я потрепала серую шёлковую гриву. Поедете в парк, ваша светлость? Гром учтиво поклонился и помог мне забраться в седло. Да, пару кругов сделаю. Вас сопроводить, ваша светлость? Сегодня попробую сама. Отрицательно покачала головой. Может, не надо? Робко спросил парнишка, озабоченно оглядываясь по сторонам. Мы с Музой прекрасно ладим. Правда, красавица. Не дожидаясь возражения, чуть надавила щенкель и поскакала вперёд. Вместе мы и правда были отличной командой. Вехав в парк, спокойно продолжили путь лёгкой рысью. Всё было прекрасно. Ровно до того момента, как я поравнялась с фонтаном. Рядом с ним весело болтали Фрейли на ее величество, во главе со своей госпожой. Постаралась свернуть на боковую дорожку, но Муза неожиданно взбрыкнула и отказалась слушать. Она резко встала на дыбы, чуть не сбросив наездницу из седла. Я с трудом удержалась, судорожно вцепившись в уздечку, и изо всех сил старалась тянуть у Дила. Но вместо того, чтобы остановиться... Животное на бешеной скорости полетело вперед, прямо на испуганных девушек.